«Иду!» – Остапенко запрыгнул на броню и принял из рук бойца гарнитуру. В ту же секунду над полем прокатился оглушительный грохот, словно неподалеку начал в разнобой стучать целый отряд барабанщиков. По железнодорожным цистернам кувалдами. Услышать в таком громыхании хоть что-то было нереальное, Остапенко был вынужден на время присоединиться к толпе зевак, в которую превратилась вся колонна. Всего-то в трёх километрах к северо-востоку сумерки сначала на миг сгустились, будто бы невидимый гигант задул все оставленные в Д-3, Д-3 напалмовые костры, а затем осветились яркими вспышками. Это штурмовики начали работать по базе Дитятки-3 и прилегающим к ней территориям. Продлилась эта вакханалия всего пару минут, но едва самолёта вышли на вираж... Сбитое было взрывами пламя над базой вновь взметнулось к дымным небесам. «Прости, господи, грехи наши!» Бибик перекрестился и вздохнул. «Нет больше базы!» «Алло, коробка! Генерал Остапенко на связи!» Воспользовался паузой генерал. выдвинулись двинулись вам навстречу, господин генерал!» Ответил командир танкистов. «Постарайтесь пройти еще хотя бы 500 метров! Лес не ждите, там уже чисто!» «Понял вас. Идем!» Остапенко взглянул на командира головной машины и махнул рукой. «Вперед!» «А расчески, похоже, ушли!» Запрыгнув на броню, сообщил Бибик. «Слышите? Тишина!» Остапенко повертел головой и кивнул. Тишина была относительной. Стрельба, взрывы, рев моторов и прочие звуки боя в поле пока никуда не делись, разве что стали не такими интенсивными, но... Группный калибр действительно умолк, и реактивные турбины над головой больше не грохотали. Сейчас с танкистов выясним, что происходит. У них со связью, видимо, получше, чем у нас. Встреча с танковым батальоном состоялась через пять минут. К генералу тут же подлетел командир коробки. Усатый коренастый майор. Какие новости, выслушав рапорт, спросил Остапенко. «Связь со штабом есть?» «Теперь есть, господин генерал. Как только нора закрылась, связь сразу наладилась!» «Нора закрылась?» Остапенко многозначительно взглянул на Бибика. «Так точно! Штурмовики сообщили! Они на цель заходили, а она вдруг раз и погасла!» «И на кой черт тогда бомбили?» — проровнил Бибик. «Приказ же!» — танкист пожал плечами. «Но второго захода не будет! На базу расчески ушли!» «Куда мутанты отходят, они не сообщили!» «Плохо видно, но вроде бы к центру зоны тянутся. Для вас тут приказ и штаб пришел, господин генерал. Гарнизону Д-3 приказано вернуться к месту дислокации, пожары кушать. Из дымера пожарных выслали, а к утру из Киева подтянутся. Но пока своими силами вам придется». «А вы зачем сюда прикатили?» «А мы дальше двинем, до первой линии блокпостов. Там встанем». «Есть шанс, что зверьё вернется? Штаб ждёт контратаки?» «Никак нет, господин генерал, просто страховка». «Где же вы раньше были страхователи, блин?» – зло проговорил Бибик. «Теперь-то, конечно, по чистой местности, почему бы на танках не прокатиться?» Приказа не было. Майор уставился на Бибика честными глазами. «А вы думаете, нас не грызло? Мы же не зверьё, понимали всё. Как только приказ поступил, мы на максималке сюда и рванули». «Ладно, проехали», – полковник махнул рукой. «Вот ведь вот какое дело!» – танкист заговорчески понизил голос и чуть подался вперёд. В штабе непорядок был. Да какой там? Бардак! Мне товарищ из Киева вот только что звякнул. Говорит, неподалеку от штаба пойманы контролеры, которые давили на мозги генералам и устраивали диверсии. Представляете? Они говорят, штаб контрразведки подожгли. Издание главной военно-научной лаборатории. Полный привет. Остапенко недовольно поморщился. Потушили? Вроде бы потушили, но какой ущерб не знаю. Однако серьезно на этот раз звери к делу подошли, заметил Бибик. Агентур, штаб заслали. Контрразведку спалили, вас чуть не укакошели. Растут. Будем надеяться, что выше уже не вырастут. Интонации завершая разговор, сказал Остапенко, майор «Подбросьте моих людей до базы». «Есть?» Майор дождался, когда генерал с полковником вернутся к Хаммеру и крикнул. «Эй, шурупы! Все на броню!» «А мазутом не перемажемся!» — крикнул кто-то из колонны. «Разговорчики! Залезайте, пока мы добрые! Прокатим прямо до расположения!» «Вы шо, очумели? Там же горит все! Хлопцы! Нас назад отвести хотят!» «Умри, босота!» — крикнули из группы сталкеров. «Надо, значит, надо!» Да в зоне, а не на курорте. Продолжение словесной перепалки заглушило рев танковых турбин. Остапенко уселся в Хаммер рядом с водителем и задумчиво уставился в лобовое стекло. Бибику не терпелось обсудить новости, но он все-таки выдержал для приличия минутную паузу и лишь потом спросил. Думать покушение и поджог были спланированы в 13-м? И ты и так думаешь, разве нет? Так, но... Бибик не закончил фразу. В кармане у него неожиданно зажжал коммуникатор. «Ожил!» — обрадовался полковник. «Господин генерал, Старый вызывает!» «Дай громкую!» — приказал Остапенко. Бибик включил громкую связь и ответил на вызов. «Старый, слушаю тебя!» «Алло, Бибик, слышишь?» «Слышу, слышу!» «Слышишь?» «Черт, помехи!» «Ладно, хрен с ним, докладываю. Главный враг уничтожен вместе с главным артефактом, слышишь?» «Да не глухой я. отлично, молодец, где ты сейчас?» «Что?» «А, я в Припяти, помнишь, где осенью с тобой вынырнули?» «Вот на этом причале!» «Никуда не дергайся, пришлем вертушку». «Понял, когда?» «Скоро». «Понял, конец связи!» Я ничего лишнего не брякнул, дав отбой связи, спросил Бибику Остапинга. «Слышишь?» — генерал поднял указательный палец кверху. «Слышу!» — полковник прильнул к окошку. «Все в дыму, но по звуку вертушки. Только это, наверное, пожарные». «Значит, отправим пожарных. Заодно воды наберут из пруда». «С дежурным связь есть?» «Сейчас наладим». Когда наладилась связь, Остапенко переговорил со штабным. Коротко, но продуктивно. С одной стороны в том, что агентура противника промыла мозги генералам, косвенно была вина начальника контрразведки. Но с другой выяснилось, что под пси-контроль попали далеко не все штабные. И почему они, находясь в здравом уме, едва не уничтожили всю систему изоляции зоны, было гораздо более щекотливым вопросом, чем все вопросы к контрразведке вместе взятые. В общем, на всякий случай в штабе были весьма рады, что Остапенко жив, и всячески подчеркивали свою радость – в том числе готовностью выполнить любой приказ генерала. Мгновенно и в лучшем виде. «Правильно стелятся», — прокомментировал услышанная Бибик. «Вы же их всех и будете крутить-вертеть. Я только не понял, вертушку они вышлют? Уже выслали, через полчаса будет на месте». «Хорошо», — Бибик кивнул. «Что?» — задумчиво спросил Остапенко. «А все!» «И что Старый справился, и что Мутантов вовремя отпустило...» Иначе рано или поздно восточно угробили бы. Не, они... не они так наемники. Кстати, если мутанты очухались, а аноры исчезли благодаря старому, вы его должник. Вернется, разберемся, кто кому должен. Остапенко снял кепи и утер испарина. Как он там сказал, главный враг уничтожен вместе с главным артефактом. Ну и что? Ничего. А все-таки, зачем он упомянул какой-то главный артефакт? Я в свое время разговаривал с ним только насчет главного врага. Ни о каком артефакте речь не шла. Странно. И о том же. Старый темнит, без сомнений. А раз темнит, значит, с чем-то все-таки напортачил. Или с этим загадочным главным артефактом, или с Ольгой. Так что еще посмотрим, кто кому останется должен и сколько. Даже если так, Бибик снисходительно усмехнулся. Враг бежит, мы возвращаемся на базу, ваш секретный план сработал... Как говорится, не вижу повода не выпить.